Глава вторая Оркестр заиграл вальс. Алекс сидел на стуле у колонны, нетерпеливо притоптывая в такт ногой и оглядывая зал. Симпатичный юнкер, оказавшийся ее теской, так и не появлялся. Неожиданно дверь в залу отворилась, и девушка скорее почувствовала, чем увидела предмет своих грез. Их взгляды встретились. Саша поспешил к мышке, боясь, что кто-то пригласит ее раньше него. Она же вся засветилась лицом, готовая вскочить со стула, едва юнкер окажется рядом. Его предложение и ее согласие на танец прозвучали одновременно. Дебич еще не закончил поклон, как Алекс положила руку ему на плечо, готовая закружиться в вальсе. «От вас морозом пахнет и вишневой наливкой». Неожиданно сорвалось с губ девушки, и она испуганно затихла. Курить выходил а наливкой запах табака отбить пытался. Улыбнулся Саша, и на душе у него стало легко и радостно. «Мы же с вами тески, Как вас по имени называют? Меня Алекс». «Алекс, как императрицу. Мы же с ней тоже тески. Лукаво блеснула глазами девушка, быстро потупив взгляд. «Так, конечно, дерзко говорить». Она закусила губу и глянула на емкера из-под ресниц. «Интересно». «У кого она эдакому кокетству научилась?» — подумал Саша. «Или это не флирт вовсе, а чистота сердечная?» Он снова улыбнулся девушке, виртуозно ведя ее в вальсе. «С вами легко танцевать. Можно ни о чем не думать и не считать такт». Алекс слегка откинулась на руку юнкера, глядя куда-то мимо него. «Вам удобно? Не быстро? Голова не кружится?» Заметив ее маневр, спросил он. «Только немного. Так всегда от вальса. Она улыбнулась немного грустно. «Очень люблю его танцевать, но... Голова моя с этим танцем не дружит». «Давайте сбавим темп», — тут же предложил Дебич. «А то и вовсе выйдем из круга. Отведу вас в буфетную». «Нет-нет», — слегка помотала головой девушка. «Ой», — она прикрыла глаза. «Все хорошо. Еще один тур, пожалуйста. Это мой последний бал в училище. На Пасху будет не до танцев». Экзамены на восьмой год обучения, а дальше вообще не знаю, как сложится. «Зачем восьмой?» — удивился Саша. «Название домашней учительницы. Тогда я смогу стать гувернанткой или земство, какое меня пригласит. А это и жалование, и стол, и крыша над головой». Алекс говорила это все спокойно и даже радостно, но сердце юнкера почему-то сжалось. «Наверное, сирота. Вот и приходится думать, как на жизнь заработать» подумал он, но вслух не сказал ничего. Тур вальса закончился. Саша проводил свою партнершу к креслом и сам остался стоять рядом. Он знал, что это против правил, и на следующий танец он должен непременно пригласить какую-то другую девушку, но ему было так тепло рядом с этой милой полевочкой, что никуда не хотелось от нее отходить. «Кадриль, кавалеры приглашают дам!» Прокричал, выбежав в центр зала, распорядитель. Кадриль! Кадриль! Дебичу очень хотелось снова танцевать с Алекс, но он не посмел пригласить девушку на второй танец подряд. Не хватало еще глупых сплетен вокруг ее имени. Конечно, это почти домашний бал, и правила более вольные, но лучше я ангажирую ее на мазурку перед ужином, подумал он, решительно пресекая собственные попытки поступить по желанию сердца, а не разума. И всё-таки сердце почти победило, когда рядом с креслом Алекс возник Воронов и поклонился, приглашая ее. «Позвольте просить вас на кадриль». «С удовольствием», — откликнулась девушка, подала Мишелю свою затянутую в перчатку руку и пошла с ним на центр, где строились к танцу пары, мельком оглянувшись на Сашу с улыбкой, словно говоря, это ненадолго и так надо. Другу Депич доверял как себе. В то же время прекрасно понимая, что от танцев с другими кавалерами он Алекса оградить не сможет, да и прав таких не имеет. Оркестр играет вторую ретурнель, пуре из русских песен. «Нет-нет-нет, она меня не любит. Нет-нет-нет, она меня погубит», бурчит себе под нос Юнкер, расплываясь в улыбке. В этот момент Мишель со своей парой как раз оказывается рядом, и Саше почему-то кажется, что и они напевают эти смешные слова и смеются. Следующий вальс. Дебич танцует с воспитанницей в кремовом платье. Быстро в три такта, поэтому они почти не разговаривают. Впрочем, ему этого и не хочется. К тому же девушка — неважная танцовщица. Саше несколько раз приходится считать ей такт. Когда вальс заканчивается, барышня просит проводить ее в буфетную выпить оранжаду. Юнкер галантно сопровождает даму, в то же время выискивая глазами Алекс и не находя ее в зале. Его это немного нервирует. За вальсом будет мазурка, которую он непременно хотел танцевать с Алекс. Да, третий танец за вечер совсем не по правилам, но Дебич утешает себя тем, что они не подряд, и на таком бале можно вести себя свободнее, слегка отступив от этикета. Но вот мазурка объявлена... Первые пары строятся к танцу, а Саша спрятался за колонну, не желая быть ангажированным другой девушкой. Взмах дирижерской палочки, первый такт, одновременно открывается дверь из внутренних комнат, и на пороге залы возникает Алекс в голубом платье. Она оглядывает залу и замирает, потом видит Дебича, вышедшего из-за колонны, и делает шаг в его сторону. Юнкер тут же устремляется к девушке, стараясь, чтобы его поспешность не была замечена окружающими. Позвольте вас пригласить. С удовольствием. Дежурные слова сказаны одновременно. Дебич ловит такт и начинает движение со своей дамой по зале. Он легко прыгает и столь же легко опускается на колено. Она порхает вокруг него. Пары перестраиваются, меняясь партнерами, ведут неспешную беседу. Саша великолепно ведет свою даму. Он прекрасно владеет телом, знает все по мазурке. Особенно ему удается голубец и шоссе. Он прыгает легко и свободно, ударяя ногой об ногу. Шаг уверенный, лихо притоптывая каблуком. Примечание автора. Голубец. Танцевальный элемент кабриоль, то есть прыжок, при котором нижняя нога ударяет верхнюю ногу. Шоссе. Прыжок с продвижением когда одна нога как бы догоняет другую. Балетно-танцевальный термин. Все повороты и подскоки делаются очень чисто. Дебич буквально летит по зале, увлекая за собой даму, которая прекрасно слушается, словно заранее зная, что будет дальше, хотя мазурка — танец импровизаций, и Саша во всём этим пользуется. Они становятся солирующей парой, и общество расступается, позволяя им такую возможность. Музыка обрывается неожиданно. Юнкер расстанавливается как бы на полувзлёте, поднимает девушку, делает полукруг с партнершей в руках и опускает ее аккуратно на паркет. «Не устали?» «Нет, благодарю. Голова только слегка кружится». Алекс смеется, глядя в глаза своего визави. «Сейчас Ольга Егоровна предложит звать вас на ужин. Вы же останетесь?» «Конечно», — радостно улыбается Саша. Как я могу уехать? «Медам, просите ваших кавалеров к ужину». Раздалось от чего-то неожиданно. Алекс опустила глаза и покраснела, словно ее застали в компании юнкера за чем-то предусудительным. Он же подал ей руку и интуитивно повел по коридору туда, куда двинулись все остальные, шепнув «Не волнуйтесь так, все хорошо». Пока они шли узким коридором, Саша так и держал руку девушке, слегка прижимая ее саму к себе. Она же шла мелко перебирая ногами в больных туфельках и, глядя под ноги, будто боялась оступиться. В столовой зале, сияющей огнями, было накрыто несколько столов по шесть и восемь кувертов. И Саша потянул свою даму к одному из них, подвинул ей стул, после сел сам и, сняв перчатки, убрал их в карман. Что они ели и даже о чем говорили, Дебич потом сказать не мог. Но прикосновение обнаженной узкой женской ладони обожгло, как огнем, и запомнилось. Оно было мимолетным. При передаче то ли солонки, то ли перечницы оба тут же резко отдернули руки. Алекс заолел щеками, да и сам Йонкер почувствовал, что краснеет, а такого за ним давно не водилось. После ужина гости одевались в гардеробе а барышни-институтки махали им руками и приглашали приезжать на светлый. Тройки быстро домчали юнкеров до училища, и, высыпав из саней около родного здания на знаменке, они затеяли играть в снежки. Воронов попытался было вовлечь в снежную забаву и Сашу, но тот махнул рукой, расплатился с извозчиком и быстрой походкой пошел прочь от играющих. Ему хотелось пройтись, вдохнуть морозного воздуху, успокоить бешено колотящееся сердце и подумать. По всему выходило, что девушка, столь сильно запавшая ему в душу буквально с первого взгляда, беспреданница, и, с одной стороны, чтобы обеспечить матери достойное содержание, он должен задушить эту любовь и перестать думать об Алекс. Но, с другой, все его существо так и рвалось к ней. Дебич представил себя фемидой, На одной чаше весов, в которой лежало материальное благополучие, на другой — любовь, деньги или сердце, что перевесит. Еще никогда выбор не был таким трудным. И прямо сейчас Юнкер не готов был дать ответ. Ему очень хотелось отключить голову и позволить себе не думать о будущем, о последствиях, об отсутствии денег, о том, что мать привыкла, если не к роскоши, то хотя бы к удобству, и он не вправе ее этого лишить но не получалось. В конец устав и, вымокнув подхлынувшим с неба мокрым снегом, Саша вернулся в училище, повесил сушиться шинель и, быстро раздевшись, свернулся в кровати калачиком, уткнувшись в одеяло с головой. Не хотелось ни с кем общаться, а уж тем более откровенничать с Мишелем. Разговора с другом избежать, естественно, не удалось. Послав по обыкновению Порфирия за пирожными, Дебич с Вороновым уселись на сдвинутых кроватях, и Саша поведал Мишелю все свои терзания и сомнения. «С чего ты взял, братец мой, что это любовь?» Воронов посмотрел на приятеля с высокомерием прожженного лавеласа: «Ну, влюбился ты в девицу. Она и в самом деле хорошенькая. И что с того? Когда вы в другой раз свидитесь, Не раньше Пасхи, так ведь? За то время еще столько воды утечет. «Давичи вы оболеньки убивались, а летом про Сонечку мне все уши прожужжали. Не знал уже, куда с маневров бежать. Теперь вот это Алекс». «Нет, ты не понимаешь», — буквально выкрикнул Саша. «Я никогда до сих пор такого не испытывал. Увидел ее и пропал. Это совсем иное. Право слова совсем». Дебич хотел было перекреститься в подтверждении своих слов, но в последний момент посчитался ей неуместным. «Право, князь, вам виднее, но, думается, мне все проходит, и это пройдет», — философски заключил Воронов. «Нам сейчас главное испытание хорошо сдать, чтобы в столицу или хотя бы в губернский город выпуститься, а то загонят за мажай, и прощай, академия, достойная женитьба и все остальное, что нынче тревожит твой ум». «Я ни о чем ином сейчас думать не могу, все время лицо ее перед глазами». Как смотрела на меня и краснела, смущаясь. Саша вздохнул. Пирожное и то в горло не лезет. Он отложил обратно на тарелку кремовую корзиночку. «Так я съем!» Тут же подхватил лакомство Мишель. Сладкое для мозга полезно. «Смотря кому!» — засмеялся Дебич. «Когда мозгов нет, пирожное не поможет». И едва успел увернуться от подушки, пущенной меткой рукой товарища. Завязалась веселая возня, и пришедший на шум дежурный офицер едва смог угомонить своих подопечных. Придя в одно из увольнений домой, Саша хотел было обсудить свои сердечные дела с матерью, но разговор не задался. Анна Павловна ни о чем, кроме учебы сына, слушать и говорить не пожелала. Дебич несколько расстроился и пребывал в меланхолии все оставшееся отпускное время до вечера воскресенья но, вернувшись в училище, внял матушкиным доводом, а, возможно, поддался общему настроению зубрёжке и с удвоенной силой засел за учебу. Начался новый 913 год, и хотя романовские торжества должны были состояться в Москве лишь летом, в шагистике, умение держать строй и тянуть носок усилилось уже с конца января. И зачем нам это? «Один раз пройти на параде перед государем», — вздыхал Воронов за обе щеки, уплетая марципан. «Война начнется, с нас совсем другое спросят». «Согласен с тобой, друже. Саша взял трубочку с кремом и посмотрел на нее в раздумье. «Только нас с тобой спросить забыли, поэтому мы ходим по плацу до одурения, а Жорж в Кубе нами командует. Кстати, не поступишь в академию, можешь нашего Жоржа косменить». Ему как раз через пару лет ценс выйдет на пенсию. И будешь ты, ворон! рассмеялся Дебич и отправил пирожное в рот целиком. Вам хорошо смеяться, Алекс. Мишель перешел на обиженное вы. Вы, как портупей-юнкер, имеете право полк в столице выбрать в лейб гвардии Зачем? Нет, форма там красивая, но на 43 рубля и 2 гривенные в месяц не прожить. А матушка, сам знаешь, не поможет. Примечание автора 2 гривенный, 20 копеек, гривенник 10. Польша для меня тоже не вариант, далеко и дорого, покачал головой Саша. Тогда артиллерия, и форма тебе пойдет. И вообще, Воронов удивленно созерцал пустую тарелку и свои испачканные кремом пальцы. Словно раздумывая, не послать ли Парферия в булочную еще раз. Возможно, для этого надо на испытаниях не облажаться, а то получу шестерку по фортификации, и плакал мой первый разряд. Дебич встал и начал ходить между кроватями туда обратно. Скорее бы масленица, устал, отдохнуть хочется. Вслед в южным январем наступил неожиданно теплый февраль. Небо заголубело. Сосульки на крышах начали капать огромными слезами и смотрелись, как сталактиты в пещере, снег осел и местами почернел, днем припекало солнце, и хотелось расстегнуться и сдвинуть попаху на бок, а того лучше надеть фуражку, но приказа на летнюю форму все не было. Февраль месяц переменчивый, говорил Жорж в кубе, осматривая уходящих в увольнение юнкеров. Ветер подует, прохватит вот вам и инфлюенса» а того хуже пневмония. Вы уж, господа мои, остерегитесь, два месяца до испытаний». Они и сами знали это. После Дня святых великомучеников Георгия и царицы Александры, чья память празднуется 23 апреля, начнутся экзамены, которые решат будущую судьбу каждого обер-офицера. В конце лета, перед производством в первый офицерский чин, придут из Петербурга списки 200 с лишним вакансий, имеющихся в различных полках, и право последовательного выбора будет зависеть от величины среднего балла по всем предметам, пройденным за два года обучения. Дебич, хоть и волновался всего за несколько дисциплин, тоже включился в общую зубрёжку, помогая тем, кто успевал хуже него. Корпусное братство было одной из важных составляющих обучения, и потом еще не раз выручала Сашу в жизни, особенно дружба с Мишелем Вороновым. Каникулы на Масленицу были короткими, всего неделю, но как же ждали их все юнкера, уставшие от хождения по плацу и от учебы, и от ранних подъемов. Конечно, в феврале было уже легче, вставали по светлу, но все равно хотелось понежиться в мягкой постели, поесть домашней еды, окунуться в масленичные гуляние. Когда масленичные отпускные дни наконец наступили, Саше они показались невероятно скучными. Отоспался, поел блинов, потанцевал на балу, пару раз сводил приехавших соседок по имению на каток, а дальше что? Так и вышло, что Дебич договорился с Мишелем пройтись на ярмарку и покататься с ледяных гор, хоть какое-то занятие. Конечно, катание это считалось забавою больше детской, но два не неполных 20 лет и были в сущности еще совсем детьми. Поэтому, радостно продираясь сквозь толпу, ели петушков на палочке, моченые яблоки, от которых сводила зубы, лакомились блинами и халвой. Мать выделила Саше на каникулы три целковых, а у Воронова их было целых пять, два от матери и три от брата. Поэтому друзья веселились с размахом. Примечание автора. «Целковый». Старинное название рубля. Покатавшись на карусели, выпив горячего сбитня и поев пирогов с визигой и малиной, Мишель с Сашей подошли к палатке, где ручная белка вытаскивала всем желающим билетики с предсказанием на счастье. «Погадаем?» — предложил Воронов товарищу. «А давай!» — почему-то сходу согласился Саша, хоть и считал всякие гадания глупостью и даже матушкины пасьянцы не любил. Сколько? спросил Мишель у хозяина-зверька. «Две копеечки, последовал ответ. «На двоих». Он протянул мужику пятак и, получив пару полушек сдачи тут же отдал их вертевшейся рядом нищей попрошайке. Примечание автора. Полушка. Монета в полкопейки. «Благодарствуйте, барин. Дай бог вам счастье и невесту красивую» поклонилась старая нищенка и скрылась в толпе. Белка вынула билетик с предсказанием сначала Воронову, затем Дебичу, и только они собрались развернуть бумажки и прочитать, что там написано, как услышали откуда-то сзади. «Здравствуйте, господа юнкера!» и радостный девичий смех. «Какая неожиданная встреча!» «Правильно нянюшка говорила, что Москва — большая деревня!» Саша с Мишелем машинально повернулись на голос, и Депич застыл, не сводя глаз с предмета своих грез. Александра Громницкая в короткой заячьей шубке стояла рядом с тремя подружками и улыбалась. Небольшая шапочка-кубанка, казалось, чудом держится на слегка растрепанных волосах девушки. Одну руку она вынула из висящей на шее муфты и протягивала Саши, здороваясь. Ноги в аккуратных подшитых валеночках чуть не плясали и вся она искрилась смехом и радостью. «Неожиданность весьма приятная», — начал Мишель, видя, что Саша стоит истуканом и не спешит ответить на приветствие. «Рады видеть вас, барышни, в добром здравии». «А как вы тут одни оказались? Удрали?» «Что вы, как можно?» — рассмеялась одна из девушек, стрельнув глазами в Воронова и тут же опустив взгляд. Та, что была на балу в кремовом платье, Вспомнил Мишель и тоже улыбнулся. «Запамятовал ваше имя, мадемуазель». Козырнул он, щелкнув каблуками. «Юнкер Александровского училища Михаил Воронов». «Элен» — подала ему руку девушка на европейский манер для пожатия. «Елена Платоновна Щеглова». Потом указала рукой на двух остальных барышень. «Аделаида Львовна Бремен и Наталья Евграфовна Льгова». «Мы ученицы второго класса, «И как старшие ходим в город без провожатого. К тому же у нас поручение», — выпалила она и замолчала. «Костелянша Лент наказала купить в косы и для шитья», — откликнулась до того молчавшая Алекс. «А вы счастье загадали, господа?» «Да так, шутили», — прокашлившись, проговорил Дебич. «Мы даже не развернули еще бумагу. Пустяки это все». Покажите, Александр Ильич», — попросила Александра. И он не мог ей отказать. Предмет ваших грез встретится вам в скором времени, прочитала она вслух и улыбнулась. В самом деле ерунда какая-то. Девушка пожала плечами, скомкала предсказание и кинула его подальше в снег. Вы же ни о ком не грезите, грезы и мечты, удел барышень. Вероятно, вы правы, Александра Федоровна, кивнул Саша. Мужчинам не свойственно предаваться мечтаниям. — сказал он строгим серьезным голосом, а потом, улыбаясь, прошептал так, чтобы слышала только она. Но иногда так хочется помечтать. И оба неожиданно рассмеялись столь звонко и весело, что заразили окружающих. И вот уже два юнкера и четыре барышни громко смеются, стоя посреди ярмарки. На них оборачиваются, им улыбаются, а кто-то, проходя мимо, тоже начинает смеяться. Но вот из проулка показывается полковник, и все стихают. Воронов и Дебич вытягиваются во фронт, ловко козыряя старшему по званию. Он отвечает им с вальяжной небрежностью и проходит мимо, лишь мельком взглянув на расшалившуюся молодежь. «Вене, мадемуазель, пойдемте барышни!» Мишель, так и не прочитавший своего предсказания, о котором все благополучно забыли, сует записку в карман, ставит руки калачиком, и предлагает их двум ближайшим к нему девушкам. Они аккуратно кладут ладошки на рукава его шинели и все вместе двигаются вдоль лавок. Саша берет под руки Алекс и Лен и ведет их следом. «Горка!» Элен неожиданно останавливается и показывает куда-то вверх, где толпится народ, желающий покататься с гор. «Поедем?» смотрит она на Александру, но больше на юнкера. «Развлечение стоит денег», которых у них казенно коштных воспитанниц очень мало и на такое развлечение может не хватить. «Конечно, поедем!» — радостно кричит Воронов, увлекая всех к горкам. Отстояв очередь, он протягивает катальщику Целковый, получает сдачу и приглашение подниматься наверх. Там всех усаживают в дележан, большие оббитые ковровой полостью сани на шестерых. Сзади становится парень на коньках, и санки летят вниз. Барышни охают, визжат, хватаются за юнкеров. Снег летит в лицо. Дилижан подпрыгивает на ухабистой горке. Сердце заходится от восторга. Внизу котельщик делает лихой вираж, останавливая сани. Слышен скрип коньков. Чувствуется, что парню тяжело стопорить груженный дилижан. Но у него все получается так по-молодецки лихо, что девушки начинают аплодировать. Юнкера вскакивают с саней, помогают подняться своим спутницам и по молчаливому согласию снова встают в очередь. Еще дважды скатываются вместе, потом Саша просит маленькие санки на двоих и скатывается с Алекс. Она удобно устраивается, облокотившись на него спиной, он же приобнимает девушку одной рукой. Другой держит веревку, просит подтолкнуть, И вот они уже летят вниз. Дебич пытается рулить ногами и веревкой, полозья скрипят по льду, ветер свистит в ушах и румянит щёки. Юнкер и его спутница радостно смеются. Ощущение чего-то сказочно нереального от этой поездки не покидает еще долго. Ради справедливости Саша скатывается из с Элен, но такого восторга, как от катания с Алекс, не испытывает. После горок все идут пить сбитень и есть блины. Потом, наконец, покупают нужные ленты, и юнкера предлагают девушкам выбрать себе что-нибудь тоже, но те, застеснявшись, отказываются. Тогда Саша бежит в лавку со сладостями и приносит оттуда петушков на палочке. Он купил сразу дюжину, чтобы девушки могли не только сами полакомиться, но и угостить тех, кто остался в училище. Те радостно и смущенно благодарят. Темнеет. Загорается иллюминация. Счастливые и довольные все загружаются в розвольни проезжающего мимо Ваньки, который соглашается за Пятиалтынный довести их на Софийскую набережную. Примечание автора. Ванька, недорогой извозчик. Пятиалтынный, 15 копеек. Алтын, 3 копейки. Прощаясь, Саша долго держит руку Алекс в своей а потом аккуратно складывает ее ладошку, оставляя в ней подарок — деревянную игрушку-щелкунчику, купленную мимоходом на ярмарке. «Вы когда еще сможете выйти?» — на каток. Осторожно спрашивает он, понимая всю неправильность своего поведения, но не имея возможности устоять от желания снова увидеться с девушкой. «Разве в субботу после завтрака?» — задумчиво отвечает та. Попробуем с уговорить начальницу отпустить нас с маленькими покататься, на чистые. «Тогда с полудня буду ждать вас на чистых прудах», — расплывается в улыбке Саша. «Долго не ждите. Я не могу точно обещать. Могут и не отпустить». Девушка прижимает к губам руку с зажатой в ней игрушкой, поворачивается и убегает по дорожке к дому, уже через минуту скрываясь за дверью. Юнкера медленно бредут по набережной переходят большой каменный мост где по вечерней паре полно гуляющих и там прощаются чтобы завтра встретиться в училище на утренней поверке дебич еще какое-то время гуляет по вечерней расцвеченной иллюминации москве хочется прийти домой как можно позже и избежать расспросов матери и одновременно не расплескать той радости что царит сейчас в душе в субботу 23 февраля В одиннадцать утра Саша встретился с Мишелем, и уже в половине двенадцатого они начали выписывать круги на льду чистых прудов. Ни в полдень, ни в половине первого, ни в час девушки не приходят, нет их и в два. Дебич с Вороновым по очереди уходят в раздевалку погреться и выпить чаю. В половине третьего начинает играть оркестр, каток заполняется людьми, юнкера уже изрядно замерзли и устали но уходить не хочется». В самом начале четвертого их долгое ожидание наконец вознаграждено. В воротах со стороны покровки появляются две фигурки в заячьих шубках. Саша и Мишель направляются к девушкам. «Простите, Александр Ильич, простите столь долгое ожидание», начинает быстро говорить Алекс, одновременно пытаясь поправить выбивающиеся из подвязанного капора волосы барышни раскраснелись и выглядят немного растрепанными то ли очень быстро шли то ли даже бежали малышей сегодня не отпустили на далекую прогулку продолжила рассказ элен да и нам надавали кучу поручений едва справились думала вы уже ушли громницкая отдышалась и стала говорить уже не столь быстрой скороговоркой мы без коньков не обессудьте господа пришлось сбежать коньки бы нас выдали как то есть сбежать Саша одной рукой держался за бортик катка, другой пытался расстегнуть ворот мундира. Ему вдруг стало невыносимо жарко. «В книжную лавку отпросились у классной дамы. А начальница вообще не знает, что нас в училище нет», — рассмеялась Елен. «Коль не спросит, так Надежда Олеговна и не скажет ничего, словно мы и не уходили». «Вам не попадет за такие выкрутасы?» Воронов посмотрел на девушек не то чтобы осуждающе, скорее удивленно никто из юнкеров не осмелился бы покинуть училище без отпускного билета за это могли и в карцер посадить и без увольнения на несколько месяцев оставить авось обойдется пожалуй плечами алекс мы не часто такое вытворяем бог милостив не накажут пойдемте что мы стоим или вы устали кататься ожидая нас нет нет заверили юнкера барышень взяли им в прокате коньки помогли их зашнуровать, повесили шубки рядом со своими шинелями и все вместе выкатились на лед. Оркестр как раз заиграл вальс. «Давайте крест-накрест», — предложил Саша и подал свои руки девушке. «Давайте, под ритм вальса хорошо получится». Какое-то время они просто катались, не теряя из виду и Мишеля с Илен. На катке с каждой минутой становилось все больше народу. Потом, когда после паузы музыка стала быстрее, Саша снял перчатки и сунул их за пояс, прошептав одними губами, потому что голос вдруг сел. «Жарко». Его спутница улыбнулась и, помогая себе зубами, тоже стянула перчатки, которые убрала в карман юбки. «Вы правы, Александр Ильич». Она подала Дебичу руки, снова переплетая их крест-накрест. Юнкер осторожно взял Девичьи ладони, слегка пожав их, и, поймав такт, заскользил вместе с Алекс по льду, Споры перебирая ногами в такт музыки. Получилось почти бегом и едва не обнявшись. Когда мелодия смолкла, Алекс потащил Сашу на скамейку отдохнуть. Оба шумно дышали, и от быстрого танца, и от какого-то неясного волнения, вдруг охватившего их. «Вы, наверное, сердитесь, Александр Ильич, что так долго ждать пришлось?» спросила Алекс, справившись, наконец, с дыханием. Отнюдь, Александра Федоровна, улыбнулся Дебич. Мы с Мишелем накатались в волю. За всю зиму, можно сказать, с прошлого года на коньки не вставали. Что так? Не было желания? Девушка вытащила из кармана перчатки и снова надела их на руки. И это тоже. Но скорее времени. Романовские торжества грядут. Нас все время по плацу гоняют. Строй держать, ножку тянуть. Вот и хотелось в выходной просто дома с книгой лежать. Саша открыто посмотрел на свою спутницу. «А зябли?» «Немного. С непривычки, видимо», — кивнула она. «Давайте еще покатаемся». Они сделали еще несколько кругов по катку, но народу стало уже так много, что это было довольно сложно, потому решили переодеться и выпить чаю, а потом проводить девушек в свояси.